Глава 12. Жгли. А гости спустились по лестнице, обошли почти заставившего двери тайного агента и позалезли в Михаила Липского «Волгу». Михаил Липский, 35 лет, был кандидатом технических наук, один из создателей неизвестного мне заказа номер 4. Только одно знаю, заказ этот ездил, И потому представитель заказчика после успешных испытаний сказал «Дали колеса Родине, значит, Родина даст вам колеса». И дала. «Он приятный парень, — слава Плотников. Немножко с шизом, — сказал Розов, — человек добрый и полный». Минкин радостно засмеялся. Он вел себя дурно смехом, прыскал на одному ему смешное слово. даже научные доклады зачитывал, растерянно улыбаясь. Его смешила забавная тугота и сложность, с которой люди писали и читали книги, делали чистую науку и примитивные заказы под номерами. У них людей были такие серьезные уморительные рожи, такие важные жизненные обстоятельства, вроде демократии и сионизма. В 16 лет Минкин кончил школу, в 22 институт, пошел в аспирантуру, начал клепать диссертацию по теоретической физике. Мог бы и не по физике, а по химии, зоологии, гистологии. Он в неделю-две вникал в самозамкнутое сплетение любого вида знания, усваивал его язык, манеру и начинал смеяться, придерживая ухваченное за хвост корень. Минкина веселило то обстоятельство, что людям, дабы войти в свое дело, надобно было провалиться в него целиком, не только головой и руками, но и чуть не гениталиями. Преподаватели буддизма сами становились буддистами, исследователи и любители икон переходили в христианство. То была советская национальная черта, от которой черты он, Минкин, был свободен. не из принципа, а за ненадобность. Вот только вчера он беседовал с философом-персоналистом, собирающимся уезжать. Дал Минкин философу повысказываться минут сорок, потом ухватил его за хилый корень и потянул на себя. Персоналист побрыкался и перестал. «Вы бы, Леонид Моисеевич, написали что-нибудь для нашего журнала, Минкин с приятелями литературного толка выпускал время от времени машинописное обозрение евреи. Тираж — пять экземпляров, а литератором лесно Обосновали бы необходимость и неизбежность выезда в Израиль с точки зрения персонализма, сделал Минкин приятное человеку. Жена Минкина, поэтесса Елена, как-то сказала в легком раздражении. — «Тебе, Арик, любопытно и ясно все, кроме моей жизни. Я поэт, пишущий на языке, который не может найти себе применение там, куда ты меня решил увести. Там нет базы, ни культурной, ни бытовой, для моих основных интересов». Я, Леночка, создам тебе действующую модель русской литературы на берегах Средиземного и Красного морей, по-обычному, как бы дураковато и небрежно отозвался Минкин. А то не поеду. Друзья-литераторы, сами об этом не вполне подозревая, есть мягковатое, но ядро того будущего, которое получит Леночка в утешение. Найдется место и философу-персоналисту, и сотни другой подобных персонажей. Все это должно и можно закомпоновать, подвергнуть воздействию системного подхода, и тогда вы просите песен, их есть у меня». И Минкин прыснул, а философ глубоко задумался. «Я, пожалуй, не смогу сейчас. Это работа на месяц, а я заканчиваю всякое неотложное». Перед отъездом хочется привести в порядок рукописи. Писанина и писанина. А вы сами напишите. Я вижу, что вы в курсе дела, а я в еврейских специфических проблемах не разбираюсь. Как-то не дошла голова. И Минкин написал статью в два вечера прямо на машинке. Печатать на ходу научился. называлась «Параметры и функции еврейского национального движения в СССР. Пределы свободы выбора». Едет Волга через всю Москву. По двум новым районам надо развести пассажиров и возвратиться к себе в центр. Большая Москва. Только в метро это незаметно. Ориентиры назад не отходят. В наземном же транспорте едешь на короткие расстояния. Такси дорого. Только пешим ходом, ночью или таким чувством, как у одного моего приятеля, можно воспринять московские размеры. Я часто иду с пьянки в шведском посольстве часов в двенадцать и думаю, господи, какая она гигантская, а я такой маленький и не умираю. Куда, куда я вылез со своими приятелями и мемориями, под самую их машину. Скорость в Москве повышенная, собьют, и будешь сам виноват. Езжай, шеф, езжай. Липский вел внимательно, не быстро. любое нарушение и спровоцирует все что угодно под колеса сунут кого нибудь столкновение со смертельным исходом врублюсь в ихний спецгрузовик когда ты машину думаешь продавать миша интересуется розов свою давно загнавший и теперь завидующей осмотрительности липского потом получишь на сборы десять дней отдашь за даром и купить ничего не успеешь фима держи свой оптимизм в руках Ты продал, а я тебя теперь вожу. Если я продам, кто тебя будет возить? Гэбисты? Еще минимум год до приезда президента будем сидеть как миленькие. Минкин, машиной никогда еще не владевший, представил себе, как Мишка и Фимка заставляют гэбэшников вести их к синагоге, в противном случае угрожая написать жалобу в американский конгресс, и захохотал. «Арон, ты самый веселый еврей СССР. Тебя можно использовать в фильме для брюссельской конференции. Как радостно живет отказник, терпеливо дожидаясь конца срока секретности. И никакого Вергелеса не потребуется. Все наглядно и документально». «Суровый ты, Миша! Настоящий вождь многомиллионных масс израильского народа. Миша — это герцель сегодня». Впрочем, между слава пришлет к тебе свою наложницу, звезду русской демократии. Не вздумай ей у себя микву устраивать, а то она увидит, что ты тоже необрезанный. Я еще не окончательно озверел. Это явно и стукачи, разве ты не понял? Миша, ради меня перестань, стонет Розов. Бред! Плотников столько делает сам, что стучать ему не на кого, только на самого себя. Как тебе это в голову пришло? Он — стукач. Я еще никогда не ошибался. Минкин заржал так, что Розов, прервав стон, пискнул. Он, Минкин, представил себе Славку Плотникова и его наложницу в форме с погонами. Но, как обычно, босиком с этим параноическим блюдом загнуться можно. Они стучат в это блюдо. «Миша, я умру от тебя. Миша, это майор Пронин сегодня». — Миша, какие у тебя усталые глаза!